Глава двадцать седьмая «Я пришёл в подвал спустя сутки после похорон отца. Когда-то, когда погибла моя мать, я считал, что остался совсем один, как брошенный на улице щенок, которого неласковый хозяин иногда треплет по холке, кидает кусок мяса с барского стола, но никогда не впустит в дом и за этот самый стол, так как уличный, непородистый зверь недостоин». Но разве это отменяет фанатичную и преданную любовь к этому самому хозяину, если кроме него больше никого и ничего не осталось? Я любил отца именно так, как верный, преданный, непородистый пёс, готовый отдать свою жизнь за ласку и доброе слово. Он был для меня примером величия, примером во всём. Я его боготворил. Единственное, что не мог ему... Нет, не простить, а забыть. Это смерть моей мамы и братьев. При всём своём могуществе, Он не смог их защитить, и когда приходит это осознание, появляется закономерный страх. Отцу подвластно далеко не всё. И он не Аллах, и не Сын Аллаха, как я считал в детстве, отрицая все учения, которые вдалбливал мне в голову Исса, мой учитель Корана. А сейчас… Сейчас не стало моего хозяина, не стало того, кто направлял меня, кто учил меня жить и сделал меня таким, какой я есть. Простил ли я ему ложь? Я не вправе осуждать поступки моего отца, и я понимаю, зачем и почему он так поступил. В нашем мире нет сантиментов, нет места жалости, любви и даже скорби. Есть решения и их последствия, которые могут уйти своей разрастающейся паутиной далеко в будущее. Я много думал об этих решениях, думал о том, кто я есть на самом деле и чего хочу от этой жизни, чего добился и добьюсь в будущем. И сейчас, приняв свое собственное решение — Я спускался туда, где ожидали моего приговора, четыре предателя, четыре твари, одна из которых даже не смогла меня разочаровать, как двое других, и последний, чьё коварство и подлость нанесли мне глубокую рану, которая будет сочиться кровью, пока я не сдохну. К ней я даже не зашёл, с ним не говорить ни о чём. Её участь была решена ещё в моей спальне, и она прекрасно знала, что именно её ждёт. И видеть её лживое рыболепие, слышать её стоны и мольбы, Я не испытывал ни малейшего желания. Для меня она уже была мертва, как и шакал Шамаль, который отличался от лицемерной суки только наличием яиц. Я отпер дверь одного из отсеков и прикрыл её за собой, глядя на своего бывшего друга, висящего под потолком, такого же голого, как и висящий рядом с ним Рамиль. Два человека, клявшихся мне в верности, жравших с моей руки стоявших у меня за спиной с ножами в руках. Оба выглядели неважно. Да это и неудивительно. Их не кормили и не давали воды уже больше суток. В помещении воняло потом и мочой. Я смотрел на них обоих. Один не интересовал меня совершенно. Я его приговорил так же, как и Фатиму с Шамалем. Не собираюсь дать даже слова сказать в своё оправдание. Мне они не интересны. Рамиль, в отличие от Рефата, громко замычал и задёргался на цепи. Трусливая псина всегда был гиеной и дрожал за свою шкуру. А вот второй, во втором текла и моя кровь, кровь нашего отца. Нет, я не думал о том, казнить его или помиловать. Он уже сам подписал себе приговор. Мне оставалось лишь привести его в исполнение. Я вытащил нож и поиграл им на тусклом свету подвала. Видя, как расширились глаза Рамиля, усмехнулся. Он даже не представляет, какая часть его тела с этим ножом познакомится. Подошёл к рифату и выдернул кляп из его пересохшего рта. Посмотрел на обработанную в бакурану, которая выглядела неважно, и начала воспаляться. Я приказал оказать только первую помощь, оставив его в живых. «Ну вот и пришло наше время поговорить, как раньше, помнишь? У костра с кальяном и чашкой крепкого кофе». Толкнул его, и тело качнулось на цепи. «Зачем долго говорить? Ты ведь пришёл меня убить, убивай!» Я усмехнулся. «Как всё просто, да? Ты бы этого хотел, не так ли, единокровный брат?» «Умереть быстро и безболезненно?» Вскинул на меня взгляд чёрных глаз, теперь так похожих мне на отцовские. «Да, я многое знаю», — отец перед смертью рассказал мне. «Я только одно хочу понять, рифат В какой момент всё изменилось? В какой момент ты решил меня предать? В какой момент из преданного и верного друга ты превратился в вонючего и презренного шакала? Когда ты стал мразью или был ею всегда, и я настолько ослеп, что не замечал этого?» Он молчал, а я обходил его кругами и чувствовал, как боль возвращается. Боль от осознания, что вот этот человек был со мной рядом с детства, и я... я искренне любил его. Отвечай, будь честен хотя бы перед смертью, очистись от лжи. Да и к чему она теперь? Остановился напротив него. Клянусь, что если ты скажешь мне всё как есть, я дам тебе возможность умереть достойно и быстро. Когда ты решил предать меня рифат Когда узнал, чей ты сын? Он некоторое время ещё молчал, и я уже думал, что не заговорит, когда вдруг раздался его надтреснутый голос. «Нет, позже. Когда понял, что ты жив, и ты вернёшься обратно с почестями, победой и отнимешь у меня моё положение, которое я получил бы после твоей смерти, моё место возле отца и мою женщину». Ярость вихрем взвелась внутри, взвелась едчайшей ненавистью и сожгла даже капли жалости. «Мою женщину, Рифат, мою! Ты хотел присвоить её себе, но она никогда не была твоей и никогда бы не стала. Стала бы. Рано или поздно я бы добился, если бы ты действительно сдох». Он выплюнул мне эти слова в лицо, а я даже не вздрогнул. «И когда ты понял, что я жив, ты решил предать нас всех?» «Там, в пещере, я нашёл фрагменты твоего тела и цепочку. Я решил, что это ты». Видит Аллах, я оплакивал тебя и скорбел так, как не скорбел бы даже Парамилю. Ты всегда был для меня настоящим братом, хоть и не знал, что мы с тобой одной крови, и я такой же бастард». Он прикрыл глаза, а я смотрел на его бледное и осунувшееся лицо и не ощущал ничего, кроме дикого разочарования и от понимания, что иногда один миг может сделать из друга кровного врага. И сейчас я узнаю, в какой момент этот миг настал. Рефат закашлялся, судорожно облизывая сухие губы, и я инстинктивно достал флягу и, приблизившись к нему, дал сделать несколько глотков. «Продолжай. Я мог спасти тебя. Отбить у отряда, который вез пленных к Асаду. Я и собирался это сделать. Поехал к Кадиру рассказать, что ты жив, взять в подмогу его людей. Я тогда поднялся к нему в покое и... и услышал его разговор с Ибрагимом обо мне». Он сказал, что я никто и навсегда останусь никем для него, и моя мать-шлюха никогда не получит статуса его любовницы даже посмертно. Он не признает меня и не приблизит к себе. Всё, что я получу, — это твой отряд и твои полномочия. Большего сын Шармуты, который раздвигала ноги, ещё будучи замужем, недостоин. Он сказал так о моей матери, о святой женщине, которую сам же и совратил. Поднял на меня налитые кровью глаза — Это твой отец-предатель, а не я. Он разбудил мою ненависть к нему и к тебе. Ненависть и жажду мести. Жажду отнять всё, что полагалось мне, и я не получил. Я старше тебя и твоих братьев от русской. Я такой же бастард, и я имею больше прав, чем кто-то из вас. Я вздрогнул и ощутил, как тот самый нож, что он вогнал мне в спину, только что прокрутился ещё раз у меня в сердце. Мне сообщил осведомитель, и я перерезал ему горло. Я был уверен, что ублюдок казнил тебя, как и остальных пленных. Не видел смысла, зачем ему оставлять тебя в живых, и просчитался. Мне уже было неинтересно, этого стало достаточно. Дальше он мог не рассказывать. «Всё, хватит!» хватит, «Хватит?» — зарычал он. «Хватит? А ты? Ты бы не поступил точно так же, если бы с тобой вот так, если бы тебя назвали третьесортным, а твою мать шлюхой. «Разве это я назвал тебя третьесортным?» Я назвал твою мать шлюхой. Ты пришёл ко мне и рассказал, что я твой брат. Ты ведь знал об этом давно. Ты был со мной честен? Нет, ты был шакалом. Просто твой шакал-предатель в твоём сердце ждал своего часа, чтобы напасть со спины. А ты? Ты не шакал-предатель? Когда ты вернулся первым делом, ты схватил меня и посадил в клетку, как пса. Тебе воздалось за твоё предательство ещё раньше, чем я о нём узнал. Нет, не уходи от ответа. Ты не знал о предательстве. Ты, ты приказал мне спасти твою девку. Ты требовал от меня клятв. Я сделал то, что ты меня просил. Я спас ее, прикрыл твой позор и женился на ней, чтоб твои братья не пустили ее по кругу. Да, я захотел ее сам, но это второстепенно. Я выполнил клятву, данную тебе. Я растил твою дочь и заботился о семье твоей шлюхи, и ты не дал мне ни единого шанса. Ты вбил последний гвоздь в гроб, где была похоронена наша дружба которую ты убил в тот момент, когда решил забрать себе всё, что принадлежало мне. «Я сдержал свою клятву!» — зарычал он, содрогаясь всем телом. «А я сдержу свою!» Подошёл к цепи и открыл замок, позволяя пленнику рухнуть на пол и освободить руки. Швырнул к его ногам пистолет. «Здесь одна единственная пуля. Ты можешь выбрать, кому она достанется. Мне, тебе или твоему брату. Если убьёшь меня...» Тебя всё равно казнят, забьют камнями вместе с Рамилем, Фатимой и Шамалем. Убьёшь себя — это будет лёгкая и достойная смерть. А если убьёшь своего брата, избавишь от мучений. Ведь его ждёт вначале кастрация тупым ножом, без наркоза. Но тогда умрёшь ты уже озвученным мною способом. Выбирай. Это более чем щедрый подарок за исполненную тобой клятву. Я развернулся и пошёл к двери. Услышал, как тот поднял пистолет и щёлкнул перед охранителем. Не оборачиваясь, я открыл замок и повернул ручку. «Не боишься, что я пущу пулю тебе в спину?» Я даже не ответил, отворил дверь и шагнул наружу, услышав его протяжное а, -а, -а" и выстрел. Пошёл к лестнице, не оборачиваясь, и вслед раздался крик. «Будь ты проклят, Аднан Ибн-Кадир! Ты такой же, как и твой отец!» Я усмехнулся уголком рта, и в ту же секунду ненависть отпустила моё сердце из своих тисков. «Как и ты, рифат сказал тихо я, скорее сам себе. «Ты всё же совершил настоящий мужской поступок, и я ценю твой выбор, как и Рамиль, которого ты избавил от мучений. Аллах, возможно, подарит тебе рай». Набрал Ибрагима и отдал ему распоряжение насчёт вечернего совета со всеми членами семьи. Я пришёл в её комнату. Туда, где она провела столько дней и ночей, презренная мною и всеми в этом дворце, моя девочка. Никогда не думал, что тоска по ней будет настолько разъедающей и невыносимой. Лёг навзничь на её постель, вдыхая запах с простыней и подушек, не веря сам себе, что их ещё не сменили после её отъезда. По какой-то причине Бахиджа не сделала этого. Закрыл глаза, а перед ними её мечты, её миражи, в которых мы с ней вдвоём держим на руках наших детей и Идём куда-то в закат, к тем замкам, которые разлетелись в пыль ещё там, в пустыне. Я открыл ящик при кроватной тумбочке, усмехнулся, увидев в нём мой подарок. Потом заметил сложенные в четверо листы бумаги, открыл первый из них и вздрогнул. Она писала на нём по-русски. Нет, не мне. Она писала письма своим детям. Она писала их даже нашему сыну, которого считала мёртвым. Я практически никогда не плакал, я не знал, что такое слёзы. Они мне были чужды. Беспородные щенки не плачут и слабости не выказывают, а когда вырастают в огромных диких псов, и вовсе забывают о ней. Но едва прочёл первые строчки, ощутил, как что-то застряло у меня в горле и резануло до такой степени, что перед глазами поплыли буквы. На обратной странице был нарисован медвежонок. Я видел похожие рисунки в спальне Джамаля. Она рисовала их ему. Я свернул лист и положил к себе в карман поднялся с постели и направился в детские покои. Он играл с мечом, который я ему привёз. Рубил им невидимых противников. Смешной, маленький и такой же одинокий, каким когда-то был я сам. Сердце сильно сжалось и дёрнулось от приступа неконтролируемой нежности, которая затопила его горячей лавой. Я приблизился к сыну, и тот, заметив меня, опустил меч. Его тёмные бровки сошлись на переносице, он весь сжался, нахмурился, смотрит из-под лобья, сжимая свой меч. меч а у меня всё внутри переворачивается. Я помню, как его выдирали из её рук и как он тянул к ней ладошки. Сын смотрел на меня так, словно маленький зверёныш, готовый вцепиться зубами мне в ногу или в руку, если подойду ближе. «Здравствуй, сын!» Он отвернулся и снова покрутил мечом у меня перед носом, явно угрожая, а я усмехнулся и протянул ему свёрнутый лист бумаги с медвежонком, нарисованным шариковой ручкой. «Тебе передали вот это». От неожиданности он выронил меч, и его глазки округлились. Он смотрел на рисунок и едва слышно прошептал. «Мамти». «Да, малыш, мамти. Поедешь со мной к ней?» Поднял голову, прижимая рисунок к груди, и из глаз катятся слёзы. Кивает быстро-быстро. И тогда я впервые схватил его в охапку и прижал к себе, чувствуя, как всё разрывается внутри, как бешено бьётся сердце, как сладко пахнет его головка как его ручонки обвивают мою шею, и решение уже не просто принято, оно клокочет внутри меня диким нетерпением и предвкушением.